Шестьдесят два. «Телефон Альберта выключен», — сообщила Варя. «Думаешь, он скрывается? От кого?» «От меня, от кого же еще?» Они сидели на скамейке на пляже, смотрели на воду и слушали тихий шелест волн. «Или от Кристины», — предположил Егор, наблюдая, как расплавленный лунный свет растворяется в воде. «Я подкараулю его завтра у его офиса, ему придется со мной поговорить». Девушка подняла взгляд на обродящего у кромки воды пса. «Альберт все делает правильно. Если Майский так ловко провернул этот трюк с самоубийством исполнителя, то моему бывшему жениху тоже угрожает опасность. Нужно было сразу обеспечить ему надлежащую охрану. Я думаю, что теперь Майский попытается выйти под залог. Если у нас не будет достаточно доказательств, то мы не сможем его прижать, поэтому важно найти Альберта. Я сделаю это», — вздохнула Варя. Мужчина положил свою ладонь на ее руку. «Меня завтра целый день не будет. Держи телефон при себе. Ближе к вечеру я позвоню, и ты должна будешь сразу приехать. Лучше с Олегом или Русланом». «Хорошо», — пообещала она. На следующий день девушка уже дежурила у офиса Альберта. Мужчина появился там ближе к обеду. «Альберт!» Она преградила ему дорогу у самой двери. «Привет», — побледнел он, дернулся и стал коситься по сторонам. «Что происходит?» — спросила Варя, заметив нервозность бывшего жениха. «Почему ты не отвечаешь на мои звонки?» «Я сменил номер», — заговорщически произнес он. «Мне нужно с тобой поговорить», — сообщила девушка, пытаясь привлечь его бегающий взгляд. «Так и вызвало бы повесткой», — бросил он, пытаясь ее обойти и поскорее попасть в здание. «Стой!» — ухватила она его за локоть. «Черт!» — пробормотал он. «Ладно, идем со мной». Альберт потянул ее внутрь. Они прошли мимо ресепшена и направились в кабинет. «Да что с тобой?» — возмутилась Варя, пытаясь его придержать. Но Альберту не терпелось оказаться в своем кабинете. Войдя в него и пропустив внутрь девушку, он закрыл дверь на замок. «О чем ты хотела поговорить?» — нетерпеливо выдохнул он. «О твоих показаниях». Варя решила говорить начистоту «Обстоятельства изменились, поэтому я предлагаю тебе защиту и дополнительную охрану. Майский должен понести заслуженное наказание». Альберт засуетился, его взгляд забегал по помещению. Вид у него был такой, словно он боялся, что у стен имелись уши. «Обстоятельства?» — спросил он негромко. «Человека, который на меня покушался, грохнули в тюрьме. Это ты называешь обстоятельствами?» «Альберт, послушай». Она подняла руки, призывая его к спокойствию. «Нет, это меня послушай, дорогая», — проговорил мужчина, указывая на нее пальцем. «Зря я с тобой связался. Зря сразу отказался от охраны, зря согласился сотрудничать. Альберт, мы прижмем его, клянусь. Андрей обязательно ответит за все, что натворил. Есть ты, есть психиатр, который удерживал силы мою мать, есть наверняка какие-то документы, которые докажут махинации Майского, есть, в конце концов, мой отец, который может что-то вспомнить, и моя мать». Вот тут она была не очень уверена. «Нет, Варвара». «У тебя ничего нет», — с жалостью посмотрел на неё бывший. «У такого человека, как Майски, всё под контролем. Мэр ест с его рук. Все судьи тоже прикормлены. Уже нет в живых самого важного свидетеля. Скоро не будет и остальных. Кто следующий? Я? Нет. Спасибо». Он положил руку на её плечо и наклонился. «Не будет никаких показаний, Варя. И дело тоже не будет. Всё рассыплется, как карточный домик. Вот увидишь». «Как это, Альберт? Что значит, не будет показаний? Ты снова меня кидаешь?» Варя практически вцепилась ему в грудки. «Да он же хотел тебя убить!» «Не помню такого», — развел руками мужчина. «Не помнишь?» — она встряхнула его. Мужчина отклонился назад, чтобы не схлопотать удар по лицу. «Ничего не помню». «Альберт, пожалуйста, я умоляю тебя». Мы обеспечим тебе лучшую защиту. Только расскажи на суде все, как было. Я готова встать перед тобой на колени. Прости меня, Варя. Я ведь тебя предупреждал. Печально произнес он, глядя ей в глаза. Я просил тебя о помощи. Я же приходил к тебе. И я помогу. А что изменилось-то? Ты сама знаешь. Свидетели умирают, и теперь у них все козыри в руках. Меня предупредили, что если хочу жить, то должен молчать. Тебе угрожали? Она встряхнула его снова. «Кто? Ты говорил с Кристиной?» «Это неважно. Прости, Варь!» Альберт горестно улыбнулся. «Я буду говорить, что ничего не помню и не знаю. Я все забыл». «Пожалуйста, Альберт!» Готова была разрыдаться Варя. «Я просто хочу жить и продолжать вести бизнес в этом городе, Варь. Уж ты-то должна понимать, как устроена система правосудия». «Да будь она проклята, эта система!» — закричала девушка. «Как ты можешь снова поступать со мной так?» «Не лезь в это дело, Варь!» Он попытался обнять ее, но встретил сопротивление. «Я тебе, как друг, говорю, не лезь, лучше займись своей жизнью!» «Трус!» Она стала хлестать его по щекам. «Трус! Обыкновенный трус! Жалкий слизняк Толкнула его в грудь. И как ты собираешься жить после этого? Самому от себя не противно? — Прости, — попытался обнять ее мужчина. — Пошел к черту!